Встреча с Кутенай Не знаю, зачем я кричал. Никто не мог мне ответить, дать совет, прийти на помощь. Часто я замечал, что в минуту опасности человек вслух разговаривает сам с собой. Почему Батист приказал мне повернуть назад, хотя сзади наступают индейцы? Должно быть, я не понял его знака. Ясно что спастись я мог, лишь последовав его примеру и прыгнув в реку. Колотя лошадь пятками и ружьем, я погнал ее к реке. Но не к тому крутому обрыву, с которого прыгнул Батист, а наискось к мысу, врезавшемуся в Миссури, неподалеку от устья ракушки. На берегу я остановил лошадь и посмотрел вниз. У самой воды росли ивы. Почва была болотистая. Я понял, что увязну здесь вместе с лошадью. Я оглянулся. Индейцы, спустившиеся с холмов, приостановились, но отряд, надвигавшийся со стороны реки Ракушки, бежал прямо на меня. Теперь между двумя отрядами образовался широкий прорыв. Круто повернув лошадь, я подскакал прочь от реки на юг прорыву. Оба отряда точно же угадали мое намерение — и попытались сомкнуть ряды. Безжалостно колотил я лошадь. Она словно понимала, чего я от нее жду, и искакала во весь опор. Расстояние между двумя отрядами было шагов триста, а меня отделяли от прорыва четыреста шагов. Но лошадь моя бежала гораздо быстрее, чем враги. Громкими криками индейцы подбодряли друг друга. Я видел их раскрашенные лица, их блестящие глаза. Расстояние между отрядами уменьшалось. Индейцы открыли по мне стрельбу, но я даже не пытался стрелять. Ненависти к врагам я не чувствовал, мне было страшно. Я понимал, что и меня не догнать. Низко пригнулся я к шее лошади, чтобы не служить мишенью. С обеих сторон гремели выстрелы, жужжали стрелы. Одна стрела ударилась в мое ружье, отскочила от него и царапала мне руку. И в эту минуту я проскочил между двумя отрядами. Долго еще я понукал лошадь, пока не сообразил, что опасность миновала. Тогда я повернул к речонке-ракушке, переправился через нее и поскакал по берегу миссури навстречу Габаре. Завидев меня, кордельеры догадались, что дело неладное, и остановились. Суденышка пристала к берегу, и я верхом въехал прямо на палубу. Я был так испуган, что едва мог говорить. Выслушав мой бессвязный рассказ, дядя приказал всем кордельерам подняться на борт. Через несколько минут... Мы пересекли реку, и кордельеры, высадившись на противоположный берег, снова взялись за бичеву. Румвой, старый, испытанный работник, шел впереди разведчиком, а дядя Уэсли занял его место у руля. Наново зарядили пушку и подле ее поставили одного из гребцов. Я с тревогой думал о Батисте. Дядя меня успокаивал Но я был уверен, что больше мы его не увидим. Часа через два мы подплыли к острову, лежавшему против устья ракушки, и вдруг, хоть чудо, из кустов, окамлявших остров, вышел Батист. Знаками он просил взять его на борт. Дядя послал за ним гьялик. Поднявшись на палубу, он бросился ко мне, обнял меня, похлопав по спине, воскликнул — «Храбрый мальчуган! Ну что, цел и невредим? Отделался царапиной на руке? Эй, пустяки! Расскажи-ка мне, как тебе удалось спастись?» Но в эту минуту к охотнику подошел дядя Уэсли, и мне пришлось отложить рассказ о моих приключениях. Позднее я узнал от Батиста, что на нас напали индейцы племени кри двигавшийся, по-видимому, на юг, чтобы напасть на индейцев Кроу и отнять у них лошадей. Мы миновали остров. Батист показал мне высокий утес, с которого он прыгнул в реку. Вдруг из кустов, у края пропасти, выбежали индейцы и стали в нас стрелять. Но мы находились на расстоянии трехсот-четырехсот шагов от утеса, и пули не попадали в цель. Дядя Уэсли бросился к пушке, повернул ее дулом к берегу и выстрелил. Немало картечи упало в воду или взрыло крутой склон оврага. Но все же часть ее попала в самую гущу неприятельского отряда. Индейцы ударились в бегство, и больше мы их не видели. Выше устья реки Йеллоустоун. Начинались так называемые бесплодные земли. С каждым пройденным нами километром берега становились величественнее и живописнее. На меня такое сильное впечатление производили грандиозные утесы, что я был буквально подавлен и не мог оторвать глаз от берегов. За каждым поворотом реки появлялись белые и серые замки поднимавшийся высоко над потолком, чудовищные купола и башни, созданные самой природой из выветрившегося песчаника. Казалось, мы плывем мимо средневековых городов. Вот-вот, — ждал я, — из дверей башен и замков выйдут мужчины и женщины в средневековых костюмах форт Бентон мы прибыли ровно через три месяца. В нашу честь подняли флаг и выстрелили из пушки. Служащие форта, а также пять тысяч индейцев, племени черноногих, толпились на берегу. Никогда я не видел такого множества индейцев. Мужчины и женщины были высокого роста и очень красивы. Я заметил что одежда их сделана из дубленой кожи, а длинные волосы аккуратно заплетены в косы. Многие, здоровые здороваясь дядей Уэсли, пожимали ему руки и, казалось, рады были его видеть. Дядя поздоровался с начальником форта Кульбертсоном. Тот потрепал меня по плечу, и вместе мы направились к форту. Когда мы входили в ворота, навстречу нам... Выбежала высокая, красивая индианка в хитцетовом платке, клетчатой шали и вышитых макосинах. К моему великому удивлению, она бросилась на шею дяди Уэсли и поцеловала его. Но еще больше я удивился, когда увидел, как обрадовался ей дядя. Сказав индианке несколько слов, которых я не понял, он обратился ко мне. — «Томас, это твоя тетя. Надеюсь, вы будете друзьями». От неожиданности я так растерялся, что едва мог выговорить «хорошо, дядя». Женщина с улыбкой повернулась ко мне, обняла меня, поцеловала, стала гладить по голове, приговаривая что-то на языке черноногих. Голос у нее был удивительно чистый и мелодичный. Дядя перевел ее слова. «Она говорит, что постарается заменить тебе мать. Просит, чтобы ты ее полюбил и всегда обращался к ней за помощью и советом. Не знаю почему, я с первого же взгляда почувствовал симпатию к этой индианке. Быть может, голос ее и ласковая улыбка сразу сломила мою робость и недоверие». Я схватил ее за руку и, улыбаясь сквозь слезы, прижался к ней. Вслед за дядей Уэсли и его женой я вошел в комнату, находившуюся в дальнем конце длинного строения из глины, которая замыкала форт с восточной стороны. Здесь, по словам дяди, нам предстояло жить в течение ближайших месяцев. Комната была очень уютная, и я почувствовал себя как дома. Против двери я увидел большой камин из камня и глины. Над ним висели на крючках ружья, пороховницы и патронташи. Два окна, выходившие во двор, пропускали много света. Перед камином стоял диван, покрытый шкурами бизонов. На полках в углу были расставлены тарелки и кухонная посуда. Дальний конец комнаты... Отделенный перегородкой служил спальней. Дядя мне сказал, что спать я буду на ложе из шкур, под окном справа от двери. На следующий день дядя показывал мне форт и знакомил со служащими агентами, портными, плотниками, кузнецами, приказчиками. Все постройки форта были из камня и необожженных кирпичей. Входя в главные ворота, вы видели три длинных строения, замыкавших двор с трех сторон. Строение, находившееся с восточной стороны, было двухэтажным. Высокая стена с пробитыми в ней воротами защищала форт с юга, выходила к реке и примыкала к задним стенам домов. В северо-западном и юго-восточном углах форта Возвышались двухэтажные бастионы с пушками. К вечеру разгрузили габару, внесли в дом наши сундуки и распаковали вещи. Мои учебники и книги, принадлежавшие матери, мы расставили на полках. В тот же вечер я, под руководством дяди Уэсли, принялся за учение. В следующем году я должен был поступить в школу. Вряд ли какому-нибудь мальчику жилось лучше, чем мне в этом форту, далеко за пределами цивилизованного мира.